Перейдем сюда. Смотрите, внимание, осили волшебной паузы. Немножко забегу вперед, но все равно мы к этому дошли. Значит, рассказываю арифметику. Мозг работает очень быстро. Он очень маломощный, но очень быстро действующий. Он совершает десятки тысяч операций за секунду. А естественная пауза в разговоре 4-5 секунд. Ударная, так называемая, пауза, пауза, которая вызывает напряжение, обычно более 5 секунд. Я к тому, что заведите себе полезную привычку. Она связанная. Первое, дослушиваем до конца. Второе, считаем до трех просто заводите привычку внутреннего счета без шевеления губами, да, это за три дня научитесь. Раз, два, три, да, вот не спешите отвечать. За это время мозг успеет прокрутить, орать, не орать, бить, не бить, если бить, там, ногой, рукой, локтем, да, вот мозг вот все успеет подсказать. Я вам сейчас показываю действительно реальную совершенно простую и совершенно свински игнорируемую технологию, да? потому что мы часто чудес ждем, да, не надо чудес, вот заведите всю эту привычку. Любого человека, который нам интересен, ну, потому что, может быть, если человек не интересен, ничего напрягаться, да? Хотя тренироваться-то надо как раз на неинтересно. Правда? На кошках, как говорит, да, в известном фильме. Да, вот есть люди. вот И заведите себе полезную привычку. Дослушивая до конца, считая до трех. Вот просто заведите себе эту привычку. Ну, чтобы на автомате, да? А, так вот, э, так вот... Дает, дает. Попробуйте, я же могу долго рассказывать, а пока не попробуйте, не убедитесь. Дело в том, что, объясню, почему дает. Эмоция – это правое полушарие. Там пошли стереотипы, да? Правое полушарие еще, как правило, блокирует левое, чтобы не путалось под ногами. Но мощности мозга на управление обеими полушариями, обоими просто не хватает. Значит, когда вы начинаете считать, какое полушарие включается? Левое. левое. Мощности на правое не хватает, эмоции не разгораются. То есть вы не гасите эмоции, а вы их просто обесточиваете. Да, вот, ну, вместо считать до трех можно там таблицу умножения повторить, или шумел сурово-брянский лес, там неважно, да? То есть э, любое переключение амога, а его проще переключать на то, что включает логику. Счет он, вот раз, два, три, там, да, формула МС квадрат, там какая-нибудь, да, она включает логику. Эмоции обесточиваются. И это все не возникает. И все это за три секунды очень хорошо проделывается. Не бойтесь перехватить инициативу, да, и в ряде случаев, и в единоборствах нужно позволить себя захватить за все места, а потом спокойно ударить, да, и там, не пытаться сбить руки, пускай хватает. Да. Ее можно очень легко вернуть, если это нужно. А можно дослушать человека до самого конца, обдумать его подход, подумать о его стереотипах, выбрать реакцию и очень спокойно выиграть, да? Потому что ваша задача не, не инициатива, ваша задача – результат, в общем-то, да? Как раз, инициатива воняет Вопрос, кто добивается результата. Ведь не всегда, кто больше атакует, тот и голову больше забивает, да? Это не всегда связано с этим. Опять вопрос, понимаете? Тут опять вопрос, вы отдали или у вас забрали? То есть вы управляете, да? То есть можно отдать инициативу, пусть человек поговорит. Как раз самое время обдумать, что он там говорит, да? Прикинуть, почему он это говорит. Так что не надо бояться потерять инициативу. Вот. Но возвращаемся к паузе. Идея понятна? Причем, вот я вам, коллеги, почему я и показываю механику, да? То есть в том, что я рассказал, нет сакральности. Это четкая технология, это четкий инструмент работы с мозгом. да вот Дослушаем до конца. Не мешаем. Зачем ему куда-то спешить? А если он все время говорит, пусть говорит. То есть напомню, вам нужно не поссориться, да, вам нужно что-то сделать, вам нужно выбрать реакцию, пусть говорит пока. За это время как раз взвесьте ситуацию. Договорили до конца, посчитали до трех, выбрали реакцию. Отреагировали. Так вот, я вот описал ситуацию почему, да, и мой заказчик говорит, ну, вы же правильно сделали. Я говорю, ну, наверное, да. Я говорю, ну, проблема в том, что я это сделал рефлекторно, неосознанно. Вот это плохо. Да, то есть вот, Может быть, я бы взвесил, сделал бы ровно то же самое, но это был бы осознанный поступок. А сейчас это был поступок импульсивный. То есть я сначала ударил, потом сообразил, что делаю. А это плохо. То есть я себе такие вещи минусы ставлю. Потому что ровно так же можно и ошибиться. В этот раз сработало хорошо, могло сработать плохо. А может быть, надо было отвечать менее жестко. Ну, вот сейчас уже никто не знает, что было бы если. Да? И мой основной, моя была претензия к самому себе, да, что я не выбрал реакцию, а Рефлекторно сработал. Итак, почему или зачем? Да? Поступок, потому что, да, вот, вот почему, это всегда признак слабости, это всегда признак реактивности. Поступок для того, что это всегда признак проактивности. Да? И вот поэтому всегда надо, разбирая потом ситуацию, спрашивать, ты действовал потому, что или для того, что. Ты действовал почему или зачем? Я очень часто беседую с людьми, спрашиваешь, а для чего вы это сделали? Я это сделал потому что. Я говорю: я не спрашиваю, почему, я спрашиваю, для чего. То есть поступок, не имеющий цель, слабый, ну, он может быть случайно удачный, да, но вот слабость его именно случайная удачность. Он ровно так же мог быть случайно неудачным. То есть мы начинаем зависеть от опять костей. Да, вот выбросили, в этот раз попал. А профессионал, он тот, кто вот у него выверенные вещи. К этому стоит стремиться, на мой взгляд. Это появляется управление. Да. Причем поступок выбранный может выглядеть так же, как спонтанный, но он гораздо сильнее. Потому что он точнее сделан, да, он лучше обыгран. Человек понимает, что он сейчас делает, значит, он ждет каких-то последствий, значит, он больше к ним готов, понимаете? Значит, меньше шансов, что он развяжет какой-то конфликт, например. Да. Вот он сказал, понимая, что сейчас делает, да. Значит, он понимает, реакция может быть негативная. Но он для себя решил, конфликт не поддерживает. И очень часто, когда правильный, такой, хорошая такая связка, как это, выглядит так. Да, Человек, мы отвечаем очень жестко, а потом говорим, черт, ради бога, простите, у меня сегодня довольно напряженный день был, конечно, мне не стоило так нервно реагировать на ваши слова. И человек вообще так, а? А после этого начинаем с нового листа. То есть мы как бы ошиблись, как бы извинились, и у человека сломался стереотип. Дело в том, что у любого человека есть отработанные скрипты, как с вами работать. Да? И попасть в эту молотилку часто неприятно. И вот такой двухходовкой мы ломаем этот скрипт. Человек остается открытый для контакта, значит, можно писать новую страницу. Ну, вот как шокером сжигают сигнализацию. Да? Вот сейчас мы вот этим таким двухходовкой, человек не ожидал. Он ожидал, что сейчас мы в конфликт, сейчас ссора будет, вдруг бах, по фейсу получил, только собрался реагировать, а вдруг говорит, извините, пожалуйста. Я был, у меня сегодня трудный день. «Что делать-то?» да? <свят> И в этом месте можно снова строить отношения, сказать «Слушай, давай как люди, что мы друг другу вот в рожу харкать будем?» да? Это же можно сказать интонационно. да, вот. это, Но это дает только профессиональное поведение, когда вот четко осознаешь, что сейчас делать. Поэтому сила – волшебная пауза. И вот слабость или сила – это почему или зачем? И я советую, разбирая какие-то ситуации, всегда анализируйте, вы поступали для чего-то или почему-то. Потому что если почему-то, то то поведение это было реактивным, да? Вот зачем вы это сказали? Ну, я это сказал, потому что он мне сказал вот это. Это почему, а зачем? Ну, он же мне вот это сказал, и что? Ну, сказал, и что? Остальное чисто наши связки, да зачем мы их сделали? И опять это управление или подчинение, следующий выбор, да? То есть, обрати... сейчас, секундочку, да, вот почему слабость, подчинение, вся эта оттуда история? Да, понимаете, это вот цепочка. То есть реактивность на самом деле, да, это подчинение. Вы подчиняетесь обстоятельствам, вас ведут обстоятельства. Когда нет физической составляющей, то вас ничего не обязывает что-то действует. Да, можно вообще не реагировать. И есть переговорный прием, когда человек. Э, например, переговорный прием очень известный. Долгая пауза. Например, мы сидим, смотрим свои записи и считаем до восьми, например, до 9. Не слушаем. А? Не слушаем, просто Нет, слушаем. Вот он ляпнул нам что-то корявое, да? Но не смотрим на него. Да, не смотрим. А можем смотреть. А можем реагировать, но смотреть просто молча. А можем встать, пройтись по кабинету. А человек, вот в этом месте можно смотреть, как он так. Вот, а мы можем там подойти к окну, посмотреть. Сказать, да. Так что вы говорили, простите. А, вообще-то, слушайте, а кофе можно? Я что-то с утра сундук, как этот. Человек, как? <решенный> да, вот, то есть, а можно еще 20 сценок вот так разыграть, да? Я к тому, что тут такое огромное количество возможностей эту ситуацию. Откуда вы да. эти возможности? Вот отсюда. Когда голова спокойна, любой из вас их 145 придумает, не вставая с места. Как только вы понимаете, что у вас нет обязательств реагировать строго определенным образом, например, вступиться за попранное достоинство, там, показать ему, что со мной так нельзя поступать, вот как только мы всю эту хрень сбрасываем, да, мозг настолько изящно нам подсказывает варианты, да? Вот можно так, можно так, можно реагировать, можно не реагировать. Можно что-то уточнить, игнорируя форму обращения. Например, человек вам говорит, что вы хрень несете. Правильно ли я понимаю, что какие-то аспекты моего предложения показались вам не очень логичными? Вот очень интересно посмотреть, что с человеком после этого ответа будет. Попробуйте, проверьте на том, кого не жалко. Да, вы продолжаете Он скажет. Я скажу, я могу много чего сказать. Просто видите, вы сейчас занимаетесь странным делом. Вы сейчас сидите здесь и говорите так. А что вы бы сказали в реальных переговорах, это был бы большой вопрос. Скорее всего, вы долго думали, что сказать. Да? Потому что на самом деле такое сообщение имеет так называемый метауровень. Метауровень это на самом деле скрытая информация о том, что ситуация вами полностью контролируется. И правильно заложенный метауровень врубает такие тормоза у того, кто спонтанно действует. Потому что человек действующий спонтанно? Нет, ну не запоминайте фразы, поймите, да? Фразы, э, их можно, я сейчас могу, как генератор случайных чисел, накидать 125. Э, метауровень такого рода, да, когда вы в ответ на откровенно оскорбительное высказывание э, говорите полностью спокойно, контролируя, вот примерно так. Это очень жесткий тормоз, это такой желтый свет. Причем на подсознательном уровне желтый свет – это сигнал. Парень, тебя никто не боится. Ситуация контролируется. То есть это от силы или от слабости? От силы, конечно. То есть не то, что вы не заметили оскорбление, или не то, что вы не можете отреагировать на оскорбление. Да, вы пока не считаете нужным реагировать на это оскорбление или считать это оскорблением. Вы даете человеку возможность изменить свой подход. Пока еще. Все, коллеги, понятная история, да?